Глава 20. Глава 20 Поиндекс на мгновение почувствовал, что обладает безграничной властью. Он приказывал вечному императору, и великий человек ему подчинялся. А потом Поиндекс одернул себя. Ты безмозглый дурак. Не, ты хуже, чем безмозглый дурак. Мне казалось, ты сумел себя переделать, сумел избавиться от тщеславия и амбиций, вырезав их, словно опухоли своего тела индекс силой сжал рукой ржавую проволоку. Острые железные колючки вонзились в ладонь и палец. Только через минуту он отпустил проволоку и внимательно посмотрел на окровавленную руку. «Пусть возникнет заражение», — сердито подумал он, — «пусть распухнет и начнет гнить. Потому что твое стремление к власти уже однажды чуть не уничтожило тебя. Второго шанса ты не получишь». Поиндекс внушал своему телу, что просто не чувствует раненую руку, и заставил себя не думать о почти невыносимой боли, а потом посмотрел на разлившуюся реку Ампкоа. Я во второй раз попал на родину человека, на планету Земля. В первый раз я находился на службе Тайному Совету и прекрасно справился с заданием, особенно в том, что касалось проведения операций против отряда убийц, во главе которого стоял Стэн. Что произошло бы, что сложилось бы иначе, если бы я понимал, в какую сторону дует ветер и не помешал бы ему, если бы позволил Стэну покончить с тайным советом, не выполнил бы свой долг. Верно, но ведь в этом случае и другие события могли бы не произойти. Кто знает, думал Поиндекс, тогда я остался бы всего-навсего полковником, лишь главой корпуса Меркурий. Возможно, Вечный Император так никогда и не узнал бы о моем существовании». Не заметил бы меня, когда вернулся, хотя, надо признать, я предстал перед ним не в самом выгодном свете. Вполне вероятно, меня отправили бы в отставку после того, как император вернул себе власть, ведь так произошло со многими. Впрочем, нельзя думать о прошлом и о том, что было бы, если следует учиться на своих ошибках, но не следует размышлять о том, что прошлое можно или нужно было бы изменить». «Гораздо важнее будущее и настоящее, особенно возвращение на Землю, потому что я почти приблизился к моменту триумфа». Предложение, которое сделал ему император, было прекрасно продумано, хотя и сформулировано весьма кратко. Властителю необходимо сделать определенную хирургическую операцию, из его тела нужно извлечь предмет искусственного происхождения». Однако, операция должна быть произведена таким образом, чтобы Император ни о чем не знал. С точки зрения Поиндекса, это было совсем не трудно. Он уже говорил Императору, что довольно часто имел дело с вражескими агентами, в организм которых были запрограммированы средства суицида, начиная от различных приспособлений и кончая программой, предполагающей психологическую травму, в результате которой личность человека просто переставала существовать. Поиндекс предупредил Императора, что приступил к выполнению плана без ведома самого Императора, учитывая предполагаемый характер приспособления, вживленного в его тело. Начнут происходить определенные события. Император не должен ничему удивляться и не должен позволить своему сознанию испытывать тревогу. Ему следует принимать все так, словно это естественный ход событий и ничего особенного не происходит. Вечный Император долго думал, прежде чем дать свое согласие. На первом этапе было необходимо собрать команду хирургов. Много лет назад, когда Пондекс еще только превратился из простого ангела в офицера службы безопасности, планирующего операции. Не сразу, конечно, он узнал три главных мифа, касающихся профессии врача. Первое. Каждый врач в своей деятельности придерживается этического кодекса, утверждающего, что человеческая жизнь священна. Правда заключалась в том, что врачам присущ идеализм не в большей, но и не в меньшей степени, чем любому другому члену общества. С точки зрения морали поиндекса, это означало, что собственные интересы превалируют над всеми остальными. А главным является соблюдение своей выгоды или следование верованиям, принятым в данный момент в обществе, в котором живет этот врач. Можно убедить врачей участвовать в разработке проектов, посвященных изучению психологической реакции человека на пытки в экспериментах по массовому умершлению живых существ или принудительной стерилизации, не вписывающихся в данное общество индивидуумов. Это всего лишь некоторые из проектов, над которыми Поиндекс работал за годы своей карьеры в качестве главы Меркурия. Второе. Единственными врачами, готовыми совершать незаконные действия, являются те, у которых низкая квалификация. Однако Поиндексу всегда с легкостью удавалось заполучить для своих нужд профессионалов самого высокого класса, если только он обеспечивал собственные действия солидной ширмой. Патриотизм, долг перед империей или, еще лучше, долг перед самой жизнью. Третье. После выполнения требуемого врач испытывает чувство вины или просто непереносимого желания обсудить то, что произошло. По правде говоря, Поиндекс заметил, что врачей охватывает чувство вины только тогда, когда общественная мораль меняется, а врач этого не замечает или когда он не получает того вознаграждения за свои услуги, на которые рассчитывал а еще когда он сам не в состоянии найти достойного оправдания своей деятельности. Кроме того, все врачи так сильно ненавидят друг друга, что разговаривать с ними на профессиональной темы всегда ужасно сложно. Хирургическую бригаду для этой операции Поиндекс собрал за два часа. В нее вошли самые лучшие и опытные врачи империи. И все они вот уже многие годы состояли на службе у Поиндекса. Для прикрытия Поиндекс придумал историю, бросив несколько намеков медсестре, сотруднице Меркурия, что будет прооперирован один из двойников Императора. Все знали, что у Императора есть двойники, которые выполняют за него опасную или неинтересную работу. На самом же деле у Императора двойников не было, и Поиндекс намеревался переговорить об этом недосмотре, как только представится такая возможность. Как только бригада была готова, ее отправили на землю. Император оказался прав, это место подходило лучше всего. Многие века назад властитель решил, что ему нравится ловить лососей. Тогда он купил у правительства земли и у администрации провинции, которая называлась Орегон, целую реку. За многие десятилетия, прошедшие со времени той сделки, император купил всех, кто жил или работал на этой реке. Нескольким местным жителям было позволено остаться. В конце концов, нужны проводники, сторожа и тому подобное. А потом император начал приезжать на рыбалку, выбирая ровные, уютные полянки, где можно было поставить палатки. Тан Суламора, промышленник, тоже разбил свой лагерь на берегах этой реки, однако Суламора довольно скоро обнаружил, неизвестно, что он обнаружил, либо ему разонравилась рыбалка. Либо места были слишком дикими и нецивилизованными, так что он взял и превратил свой лагерь в роскошный комплекс. Когда-то Суламора был одним из самых яростных сторонников императора, а потом стал его жесточайшим врагом и возглавил заговор с целью убийства великого властелина империи. Когда бомба взорвалась и уничтожила императора, Суламора тоже погиб. Его пансионат, расположившийся в столь удаленном от цивилизации месте, стал приютом, где устраивали встречи остатки группировки заговорщиков, назвавших себя тайным советом. А теперь? Теперь властитель отправился сюда, чтобы немного отдохнуть от напряженных трудов на благо империи. Средства массовой информации дружно утверждали, что император давно заслужил каникулы. Вот только он не имел ни малейшего представления о том, что отправился на землю. За много дней до назначенного срока в его еду стали добавлять небольшие дозы снотворного. Император не понимал, что постепенно погружается в туман. Он продолжал выполнять свои обязанности и встречаться с адъютантами, давая им рекомендации по поводу решения важных проблем. Он не ведал, что адъютанты ни одного из них он не узнавал, были тщательно проинструктированными оперативниками из корпуса «Меркурий», которые представляли на суд императора очень простые проблемы. С каждым днем все легче и легче. В конце концов, они стали такими незамысловатыми, что одноклеточная амёба вполне могла бы справиться с любой из них. Традиционный ход операций подобного рода, которая называлась Рейган-Бейкер, и была придумана для того, чтобы как можно дольше удерживать у власти абсолютно выжившего из ума правителя. Поиндекс и его подчиненные постепенно подвели императора к такому состоянию, когда он практически лишился сознания. Однако по-прежнему продолжали давать ему небольшие дозы тормозящих препаратов, вводя их теперь внутривенно. Поиндекс не хотел рисковать. Наконец лаборанты доложили, что император находится в состоянии глубокого сна которые искусственно вводили пассажиров и команды чудовищных космических кораблей, стартовавших с Земли в сторону ближайших звезд еще до того, как был обнаружен АМ-2, сделавшими звездные путешествия реальностью. Так вот, как правило, все, кто находился на борту этих космических кораблей, умирали. Поиндекс приказал, чтобы состояние Императора было введено в определенный стабильный режим, а самого правителя перенесли на борт Нормандии, военной яхты, которая официально не существовала в природе. Властитель чувствовал себя прекрасно, а Поиндекс был невероятно горд собой. Далее следовало изучить при помощи электронных приборов природу или нескольких устройств, вживленных в тело императора. Но Поиндекс не мог этого сделать. Он был уверен, что ловушек, установленных против слишком любопытных исследователей в теле властителя империи нет. Ведь он же совершенно спокойно проходил мимо электронных защитных экранов, и ничего особенного не случалось. Однако Поиндекс был всего лишь уверен. Поэтому, чувствуя себя так, словно прибыл из средних веков, он приказал главному хирургу начать контрольную операцию. Далее хирургу сообщили, что операция должна занять как можно меньше времени, словно речь идет о сложной и очень опасной для жизни пациента травме. Дав такие инструкции, Поиндекс оказался прав. Он тоже отправился в операционную, предварительно подвергшись всем необходимым процедурам. Здесь он бывал не раз, так что обстановка операционная не производила на него никакого впечатления. Первый надрез сделан, и Поиндекс сразу увидел устройство. Он натолкнул руку хирурга и приложил пальцы к пластиковому овальному предмету, который начал быстро нагреваться. «Извлеките его!» – рявкнул Поиндекс. «Но...» Еще два надреза скальпелем, и приборчик извлечен из тела. «Сволочь!» – подумал Поиндекс. «Мы вытащили тебя прежде, чем ты успел взорваться. Вот, еще один. Но ведь кровоточение! Плевать, вырезайте!» Второй прибор!» «Состояние!» – хрипло спросил Поиндекс. «Стабильно!» «Хорошо. Доктор, вскрывайте грудную клетку!» Тяжелый лазерный скальпель появился в руках врача. — Вон там, еще один. Достаньте. Сделаны необходимые надрезы. Поиндекс взмок. Вполне возможно, что существует еще один прибор. Но нельзя же искромсать тело Императора вдоль и поперек. — Проверьте, продолговатый мозг. — Да, сэр. Время остановилось. — Кажется, там есть что-то вроде коротковолнового передатчика. Очень короткие волны, треть метра. «Если вас интересует мое мнение, я бы сказал, что это сложнейший энцефалограф, не более того». По индексу стало очень хорошо. «Можете больше не спешить. Стабилизируйте состояние. Остановите кровотечение. Ну, вы сами знаете, что нужно делать». «А как насчет вот этого?» – поинтересовался второй хирург, показывая на явно изготовленные руками человека приспособления, извлеченные из тела императора. «Они мои». «Вы их не видели». Три пластиковых предмета отправились на немедленный тщательный технический анализ. Первый оказался сложной бомбой, в которой использовалась традиционная материя в качестве детонатора и антиматерия-2 в качестве взрывчатки. Этой бомбы было бы достаточно, чтобы сравнять с землей огромную парковочную стоянку. индекс ухмыльнулся. Теперь он знал природу того загадочного взрыва, который произошел через несколько секунд после того, как убийца, нанятый тайным советом, застрелил императора. Бомба должна была предотвратить вскрытие, по крайней мере. Второе устройство являлось приемником и одновременно ловушкой, устроенной таким образом, чтобы она должна была взорваться в случае, если тело императора будет по какой-то причине вскрыто. Она содержала в себе запрограммированные обстоятельства. Поиндексу понадобилось несколько часов, чтобы разгадать назначение этого устройства. Электроэнцефалограф по-прежнему находился в мозгу императора, постоянно передает его мысли. Если эти мысли станут расходиться за программированными обстоятельствами, бомба сработает. Интересно, подумал Поиндекс. Один из способов сохранить ясность мышления, способ борьбы с безумием или... Он решил, что, пожалуй, не станет рассматривать другие возможности. Самым интересным оказалось третье устройство – очень мощный передатчик. Его активирующий механизм был подсоединен к жизненно важным органам. Если императора убьют, передатчик сработает, пойдет сигнал. Или еще существует такая возможность, если императора начнут пытать, чтобы заставить его сделать нечто, что он делать не должен, или накачают его наркотиками – Бомба взорвется, и передатчик станет передавать информацию. Кому? Куда? А потом проходит время, и Император возвращается. По индексу ужасно хотелось продолжить расследование, но он заставил себя остановиться. Может ли Вечный Император, придя в себя после операции, приказать уничтожить всех, кто принимал в ней участие? Естественно, может. «Может ли Вечный Император, оставив в живых всех участников операции, приказать произвести сканирование их сознания, чтобы узнать, что им известно про его тайну? Еще как может!» Неожиданно Поиндекс понял. причем это понимание не имело никакого отношения к его жизненному опыту, параноидальному психозу или моральному устоям, что его шанс остаться в живых, если он узнает, куда направлен этот загадочный сигнал, равны нулю. Нет, меньше нуля. Поиндекс был огорчен, что лишился возможности решить интересную загадку. Однако он очень хотел жить и поэтому собственноручно уничтожил все три устройства. Он не совсем понимал, что сделал. Он не знал, почему в теле императора находится бомба и почему властитель хотел от нее избавиться. В качестве защиты от наемных убийц и похитителей бомба была вполне разумным средством. Но... Если император владеет секретом вечной жизни, а он этим секретом владеет, тогда что происходит после взрыва? Как ему удается выжить? Психическая проекция? Проклятие. Еще немного, и можно поверить в постулаты религиозного культа вечного императора, последователи которого считают, что властитель время от времени покидает своих подданных для того, чтобы общаться со священными сферами. Пусть идут ко всем чертям. Пришла пора стать не больше, чем просто верным слугой. «Сэр, у вас идет кровь!» Поиндекс вернулся в реальность и ответил на приветствие солдата из отряда богомолов. «Спасибо, я, должно быть, порезался!» Солдат кивнул и продолжил свой обход территории, внимательно вглядываясь в темноту, чтобы вовремя заметить врага, намеревающегося причинить вред империи. Радуясь боли, правильно принятому решению и появлению солдата, Поиндекс отправился в медпункт. Он позволил себе испытать гордость в течение целой минуты. С этого времени император при помощи верного слуги больше не будет зависеть от своего прошлого. Вечный император открыл глаза. Понял, что находится в холодном стерильном помещении и что он обнажен. Неужели он снова вернулся на тот корабль? Его охватила паника. Неужели совершена ошибка, и он стал безмозглым существом, которое так ненавидел? Нет, он почувствовал боль, небышечную боль возрождения. Он вспомнил. Да, должно быть он на земле. Поиндекс, как и обещал, выполнил свой долг. Император жив. Он позволил себе расслабиться, его сознание еще не окончательно оправилось после анестезии. Но даже в своем нынешнем состоянии он больше не чувствовал, что за ним наблюдают. Ему не нужно впредь остерегаться думать свои собственные мысли.